Ночь в Берлине. Центр Берлина горел, и огромные языки огня полыхали в небе. Освещенные ими многоэтажные дома, казалось, стоят совсем неподалеку, хотя на самом деле до них было несколько километров. Широкие снопы прожекторов полосовали небо. Глухой рокот нестихающей артиллерии докатывался сюда. Здесь, в пригороде, еще стояли ощетинившиеся противотанковые надолбы врага а наши танки уже рвались к центру. Этой же ночью в подземелье имперской канцелярии венчался Гитлер. Когда впоследствии я узнал об этом, мне вспомнилось, как рушились стены выгоревших зданий, запах пожарищ, угрюмые долбы, не могущие уже ни от чего защитить, и в темноте неумолимый гул танков, рвущихся к центру, к Рейхстагу, к имперской канцелярии. Я сидела на улице предместе навалявшейся в пустой канистре у заколоченной витрины под золотыми буквами вывески кондитерской «Франц Шульц Фейкен Бакерей», ожидая, пока выяснится в штабе, где следует нам располагаться. Передний край проходил в эту ночь по центру Берлина. То и дело сверкали артиллерийские вспышки, не было было усеяно звездами.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 для так называемой исторической фильмотеки, которая сохранит для потомков трагический лик войны. И он снимал переправу бойцов, надрывающихся под тяжестью орудий. А когда половодье отрезало передовые части от тылов и в продолжавших продвигаться частях и всех запас продовольствия, Сокольнику приходилось снимать в историческую фильмотеку сброшенные с самолета мешки с сухарями, которые, ударяясь о землю, столбом пыли взбивались вверх на глазах у голодных бойцов, и мешки, которые благополучно приземлялись. И грузили в волокуши, и упряжки собак, обычно вывозившие в этих лодочках раненых с поля боя, тянули на передовую бесценный груз. В ушах звенело от собачьих стенаний, но что было делать, никакой другой транспорт и вовсе не прошел бы по топе.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 Строжайший приказ – беречь лошадей до последней возможности. Но на этот раз беднягу не поднять. Закипает желтая вода в котелке, а лошадь все еще грустно, обреченно моргает глазом. Ездовое хмуро ждет. Дошел ли этот человек до Берлина? Привести бы сюда сейчас всех, кто принял солдатскую муку, бедовал от голода, холда, ранений и страха. Воскресить тех, кто отдал жизнь – Пусть бы поглядели они, какой грозной силой пришла их армия в логово врага.